Глава шестая. Раскрытая тайна бурбонов. Железная маска, четвертый претендент. Который час? С улыбкой спросил месье Антуан. Я очнулся. Я по-прежнему стоял в знаменитом парке замка Фуке. Я посмотрел на часы. Они застыли на той же цифре. На них было то же время. Месье Антуан улыбнулся. Надеюсь, вы уже привыкли. Это все тот же поток информации, который я вновь передал вам. И ваше очередное путешествие во времени — все та же игра вашего воображения. Вы бывали в Венеции много раз. Мне легко было воскресить в вашем подсознании и площадь Сан-Марко, и мост Риальто со старинной картины, которую вы видели в музее в Венеции. Он знал и это. Так что ничего сверхъестественного». Но этот пьянящий морской воздух, эти венецианские дворцы, такие отчаянно старые, заброшенные, я никогда не видел их такими. Откуда они в моем подсознании?» Месье Туан улыбнулся. «Вам нужно объяснение, желательно заурядное, то есть понятное. Я хочу дать совет. Не ищите объяснений. И главное, бойтесь заключений жалкого мозга». Мой старый друг, ныне покойный и знаменитый писатель К. часто приводил пример: Если вам расскажут, что некий человек с ножом поджидает свою жертву, вы непременно поймете, что это злодей, убийца. Но прибавьте к этому рассказу всего одну деталь на нем военная форма вашей страны, и он уже герой, поджидающий врага. Никогда не забывайте, что для букашки, ползущей по вашему пальцу, ваш палец – неодушевленная скала. Домашний гусь боготворит хозяина, дающего отличную еду, и жалеет голодных диких собратьей. Он не знает, что его откармливают для рождественского стола. Мы – гусь и букашка, и живем в вечной тьме. Если пытаетесь объяснить непонятное, скажите себе самое честное. Немерою исчисляется и невесами измеряется то, чего не дано нам знать. Месье Антуан замолчал, потом сказал, «Однако нам надо поторопиться вернуться в Париж. Как я и обещал вам, мы должны закончить расследование сегодня до захода солнца».